Глава 15: Ни разу в жизни не бывала в таком месте. Здание CAA напоминает космический корабль. Все мужчины, там, словно из людей в черном девушки с обложки ВОК, а мягкая мебель из архитектурного дайджеста. За пять минут в вестибюле я набралась голливудских впечатлений в разы больше, чем за всю свою экскурсию по студии Сэджвуд. Видела трех актрис из сплетницы. Крутого рэпера, кормившего крошечного щенка молоком из пипетки. И двух знаменитых комиков, которые в полголоса ссорились насчет какой-то несусветной дыры, широко улыбаясь девушке-администратору за стойкой. Фамилии комиков не вспомню. Наверное, какие-нибудь Стивы. Оба. И вот теперь я сижу в элегантной переговорной за светлым шлифованным столом и слушаю двух представительниц агентства. Одна Джоди. Другая марша. Обе занимаются талантами. Получается, я талант? Я талант. Так-то, Люк. Обе агентессы очень деловые и напористые, одеты в безупречные темно-синие прада для крутых бизнес-леди. У одной невероятных размеров бриллиант на пальце, заглядевшись на который, я едва слышу, что мне говорят. Реагирую только на волшебные слова вроде фан-клуб и международное признание. Реал? Говорит темноволосая агентесса то ли Марша, то ли Джоди. Что думаете? А, думаю, что выпало из него окончательно. Однако такой ответ их вряд ли устроит. Я отпиваю воду со льдом, от которой ломит зубы и тут же начинает болеть голова. Почему американцы все пьют со льдом? Они что, от эскимосов произошли? О, точно! Мигрировали соляски миллионы лет назад. Все сходится. Похоже, я неожиданно сделала открытие, которое перевернет теорию эволюции. Бекки, да, я снова в переговорной. Конечно. Э, а что именно вы подразумевали под реалом? Реалити-шоу. Терпеливо объясняет то ли Джоди, то ли Марша. Специальный реалити-проект для вас, ваших родных, ваших чудаковатых приятелей британцев. «То есть за нами на каждом шагу будут следить камеры?» «Это все наполовину срежиссировано. Вмешательство в личную жизнь куда меньше, чем кажется со стороны». «Ясно. Я пытаюсь представить, как наполовину срежиссировано общаюсь с Люком на кухне под прицелом камер». «Хм, не уверена, что мужу это понравится», — говорю я наконец. «Но могу у него уточнить». Есть еще один подходящий для вас формат. «Лучшие подруги в Голливуде». Продолжают то ли Марша, то ли Джоди. Вам дадут в пару начинающую актрису Уиллу Тилтон. Концепция такая. Две закадычные подруги пытаются пробиться в Голливуде. Делятся сердечными тайнами, ходят по магазинам, появляются на красной дорожке, влипают в истории. Вы будете замужней подружкой, а Уилла свободной. По-моему, рейтинг вам обеспечен. «Да, я тоже так думаю. Подруги из вас получатся правильные». Соглашается Джоди или Марша. «Но Уилла Тилтон мне не подруга. Теряюсь я. Мы с ней даже не знакомы. Мою лучшую подругу зовут Сьюз». «Так это же на камеру». Втолковывает мне Марша Джоди как умственно отсталый. «Это реалити-шоу». «А, моргаю я». «Ладно, я подумаю». Делаю еще глоток ледяной воды, пытаясь собраться с мыслями. Все это совершенно не укладывается в голове. Я в реалити-шоу. Но, взглянув на Джоди и Маршу, или наоборот, я понимаю, что они не шутят. Стали бы они тратить на меня время ради розыгрышей. А пока на очереди съемка в добром утре. Подытоживает Джоди Марша. В качестве заявки о себе подойдет отлично. У вас есть ассистент? Нет, отвечаю я, и агент Тессы переглядываются. Неплохо бы обзавестись. Рекомендует Марша Джоди. Ваша жизнь теперь существенно изменится. Добавляет Джоди Марша. Продумайте гардероб для появления перед камерами. Зубы, возможно, стоило бы отбелить. И скинуть фонд другой. С милой улыбкой подсказывает Марша Джоди. Это так, на заметку. Хорошо. Голова идет кругом. Понятно. Что ж, спасибо. Не за что. Джоди Марша поднимается из-за стола. Захватывающие перспективы, да? Секретарша по имени Тори, с ног до головы, одетая в Хлое, ведет меня к выходу по музейно вылизанным коридором. И тут за спиной раздается восторженный виск. Обернувшись, я вижу сейдж, бегом семенящую ко мне с распахнутыми объятиями. Бекки, как я скучала! Я моргаю изумленно. Одежды на сейдж, минимальный минимум. Ярко-синий топ в горошек выглядит верхней частью купальника, а джинсовые шорты с бахромой больше напоминают трусики. И потом, когда это она по мне скучала, Сейдж сгребает меня в охапку, обдавая ароматом грибфрутовых Марк Джейкобс и сигарет. Сто лет не виделись. Сколько нужно обсудить? Ты здесь уже закончила. Куда сейчас направляешься? Домой. Меня вроде бы обещали отвезти. «Ну уж нет. Поехали со мной». Сейдж быстро что-то набирает в телефоне. «Сейчас вызову водителя. По дороге поболтаем». «Бекки, вы поедете с Сейдж?» — уточняет Тори. «Машину отменить?» «Да, наверное». «Ну, спасибо». Все, дальше мы сами доберемся. Отпускает Сейдж свою сопровождающую. «Нам нужно поговорить». Нажав кнопку лифта, она берет меня под руку. «Ты сейчас настоящая сенсация». «Мы обе сенсации», — добавляет она самодовольно. «На Флоренс Найтингейл им теперь меня уговаривать приходится». «Твой муж советует соглашаться». «Но я и так...» — предложениями завалена по уши. «Плейбой обещает такую сумму, нулей не сосчитать». Она протягивает мне пачку жвачки. «Плейбой? Ну да». Сейдж взвизгивает от смеха. «Нужно будет, конечно, поднажать на спортзал». Я удивленно хлопаю глазами. «Она согласится на съёмки?» «Слабо верю, что Люк и Аарон прочили ее в плейбой». «Очки хорошенькие», — кивает Сейдж на моей миссоне, надетые как ободок. «Это в них ты была в субботу?» «Отметились во всех статьях». «Это действительно так. В любом таблоиде». На любом сайте мои снимки в этих миссоне. Ощущение запредельное. Смотрю на фото и не узнаю себя. Словно кто-то чужой играет роль Бекки Брэндон. И тем не менее, это я? Так ведь? Боже, как все сложно. Как знаменитостям удается совмещать две жизни, личную и публичную? Или они просто забывают о личной? «Можно спросить у Сейдж, но, похоже, личной у нее никогда и не было». «Такой эксклюзив!» Сейдж не сводит взгляда с моих очков. «Где ты их достала?» «Винтажные. Хочешь? Забирай себе». Я протягиваю ей очки. «Класс!» Сейдж тут же натягивает их и любуется своим отражением в зеркальной стене лифта. Идет мне?» «Очень. Я поправляю ей волосы. Вот». «Так еще лучше». «Свершилось. Я работаю над имиджем голливудской звезды. Сбылась моя мечта». «Здорово придумано, Бекки. Модный сюжет, что надо. Я появляюсь в тех самых очках, которые ты позавчера засветила в прессе. Репортеры с ума сойдут от счастья. Я ей очки не поэтому отдала. Но, кажется, она права» и, похоже, она каждый шаг рассматривает через призму пиара. Я теперь тоже так буду? Мы выходим на первом этаже, и Сейдж ведет меня прямиком к дожидающемуся на стуле в углу здоровяку в синем блейзере. У него славянские черты лица, могучие плечи и суровое безулыбки лицо. «Это Юрий, мой телохранитель», — роняет Сейдж будничным тоном. «У тебя есть охрана, Бекки?» «У меня?» — смеюсь я. «Нет, что ты!» «А надо бы! Мне пришлось нанять Юрия, когда вокруг дома круглосуточно стояла толпа. Лучше перестраховаться». Она смотрит на часы. «Ну что, поехали?» На выходе меня ждет новое потрясение. Кинувшаяся к нам стайка фотографов выкрикивает «Сейдж, посмотрите сюда! Раньше их там не было!» «Откуда они узнали, что ты приедешь?» недоумеваю я. График рассылается заранее, в полголоса поясняет Сейдж. Ничего приспособишься. Она еще крепче берет меня под руку и играет ямочками на щеках. Длинные, покрытые золотистым загаром ноги кажутся бесконечными. А мисс Сони составляют незабываемый контраст с топом в горошек. Бекки доносится до меня. Бекки, посмотрите сюда. Боже, меня тоже узнали. Бекки! Выкрики сливаются в хор. Слышно только «Бекки, Сейдж, сюда». Сейдж непринужденно меняет позы, почти не отпуская мою руку. Потом с очаровательной улыбкой черкает автограф для подошедшей пары туристов. «До меня не сразу доходит, что они просят и мой тоже». Чуть погодя, у обочины останавливается черный внедорожник, и Сейдж подлетает к нему. «Юрий?» Следует за ней по пятам. Мы садимся в машину, в окружении обступивших нас фотографов, и водитель осторожно выруливает на дорогу. «Боже мой!» «Я откидываюсь на кожаное сиденье». «Охрану обязательно найми», — повторяет свой совет Сейдж. «Ты теперь не зритель. Ты участник». «Невероятно. Я участник. Я влилась». Полистав каналы на автомобильном телевизоре, Сейдж останавливается при виде собственного лица в кадре с подписью. Сейдж откровенничает. О, сейчас глянем. Она открывает баночку диетической колы, передает другую мне и прибавляет звук. Лоис совершила предательство. Вещает Сейдж с экрана. Я чувствую себя обманутой. Не только как коллега по актерскому цеху, но и как женщина, и как человек. Если у нее неприятности, я ей целиком и полностью сочувствую, но она должна разбираться со своими проблемами, а не вымещать стресс на других. Мы ведь с ней когда-то дружили. Но теперь она мне не друг. Она позорит профессию. «Как-то жестковато», — говорю я неуверенно. «Она украла мою сумку», — без тени сожаления, — отвечает Сейдж. «Она псих». «Она не крала». «Вышла путаница». Суровое обвинение от Сейдж Сеймур. Подытоживает ведущий на экране. Сегодня мы обсуждаем недавний скандал. И у нас в студии Голливудский обозреватель Росс Халкомп, кинокритик Джоан Селдана и... Сейдж, начинаю я снова. Ты ведь знаешь, что она не нарочно -с -с. Нетерпеливо отмахивается Сейдж. Мы молча слушаем дискуссию в студии. Ждет ли Сейдж резкий взлет? И как только она завершается... Сейдж мгновенно находит другую передачу на ту же тему. Мне все неуютнее, но поговорить так и не удается. Сейдж обрывает на полусловие: Весь телеэфир забит ее персоной. На какой канал не переключись? И поэтому возникающее вдруг на экране лицо Лоис кажется полной неожиданностью. Сейдж резко подается вперед. Камера отъезжает, становится видно, что Лоис снимают на пороге дома. Огромного особняка в испанском стиле. Басая в белой ночной сорочке, которую треплет ветер. Она, кажется, на кого-то кричит, но звука нет. Что она делает? Всматривается в экран Сейдж. Зачем она вышла? Ежусь, я, у нее больной вид. Лоис выглядит ужасно. Правда, ужасно. Бледная, глаза запали, пальцы нервно теребят прядь свисающих сосульками волос. Может, к ней наведывались из полиции? Еще неизвестно, будут ли подавать иск, никто пока не в курсе. Я и сама жду повестки, но меня никуда не вызывают». Аарон на мой вопрос ответил, «Бекки, не волнуйся, ты и так у всех на слуху, даже без судебного процесса». «Но я ведь не из-за этого спрашивала». «Я переживаю за Лоис». «Оставьте меня в покое». Прорывается внезапно звук в записи. «Пожалуйста». Теперь слышны выкрики фотографов и репортеров, толпящихся за воротами. «Лоис, вы действительно воруете? Вы украли у Сейдж сумочку? Вам предъявили обвинение? Вы хотите что-то сказать американским зрителям?» Глаза Лоис темны от отчаяния. Она закусывает губу с такой силой, что выступают капельки крови. Она на грани, как в тот раз, когда я догнала ее на улице. Хлопнув дверью, Лоис исчезает в доме и картинка переключается на студию, где женщина в красном пиджаке напряженно смотрит на экран. «Итак, перед нами первое появление Лоис Келлертон после скандала», — говорит она. «Доктор Нора Витали, вы специализируетесь на психических заболеваниях. На ваш взгляд, можно ли сказать, что Лоис переживает нервный срыв?» «Видите ли...» серьезным тоном начинает доктор Нора Витали. Худая женщина в неожиданно фривольном розовом платье. Термин «нервный срыв» несколько устарел. «Боже!» — Сейдж выключает телевизор. «Через 20 секунд весь Голливуд будет в курсе. Знаешь, какие слухи ходят?» «Какие?» «Будто с ней такое не впервые. Лоис ворует с самого детства». «Что?» — вздрагиваю я в ужасе. «Нет. Я уверена, что это был единичный случай». Не выдержала груза проблем, оступилась, с кем не бывает, каждый может ошибиться. Может, беззаботно пожимает плечами Сейдж. Но свидетельств против нее все больше. От тех, кто с ней работал гримеров, ассистентов, она, оказывается, и у них воровала. Сейчас ее завалят исками. Боже мой, совесть грызет меня со страшной силой. Меня бросает то в жар, то в холод от стыда. «Это я». «Во всем виновата». «Ну что, когда увидимся?» «Сейдж ни с того ни с сего заключает меня в объятия, когда машина притормаживает у моего дома. Хочу поручить тебе свой образ для следующего выхода на публику. Весь целиком, с ног до головы». «Ого!» «Выдыхаю я, обомлев». «Я с радостью». «И обязательно пообедаем вместе. Может, в спага? Идет? «Да, супер». «Мы теперь в одной обойме, Бекки». Она снова крепко прижимает меня к себе, и в этот же миг, словно по волшебству, начинают разъезжаться задние двери внедорожника. Толпа фотографов у ворот кажется почти привычной. Взглянув на себя в карманное зеркальце, я осторожно выскальзываю из автомобиля, потом открываю ворота пультом и машу на прощание сэйдж. По дорожке ко мне бежит Минни ей желтом платье, прижимая к себе, видимо, только что нарисованную картинку. Сегодня я ее оставила дома. Она с утра жаловалась на боль в ухе. Может, ободок туговато сидел? Мама! Она с гордостью демонстрирует мне рисунок, а я хватаю ее в объятия. Шветосики! У Минни сейчас период швятоськов, то есть цветочков. Люк не может выйти из дома в галстуке без шветоськов. Иначе она кидается в рев. поэтому каждое утро он цепляет единственный цветочный галстук, а потом снимает в машине. Сплошные красные кляксы на рисунке Минни, на цветы, если честно, похожи не очень, но я ахаю восхищенно, «Какие красивые красные маки!» Минни, надувшись, смотрит на кляксы. «Это не шветоськи!» «Вот, Швитоски, она тычет пальцем в едва заметную тоненькую синюю полоску. «Вот, Швитоски, Минни грозно сдвигает брови. «Вот, Швитоски, рявкает она голосом полководца, отдающего приказ о наступлении. «Да, конечно. Срочно исправляюсь я. Перепутала. Конечно, Швитоски вот тут. Красота! Твоя дочурка?» Оказывается, Сейдж зачем-то вышла из автомобиля вслед за мной. Я должна поздороваться. Какая лапочка. И британский акцент просто прелесть. «Иди сюда, зайка». Она подхватывает Минни на руки и кружит. Минни заливается радостным визгом. Лихорадочный стрек от объективов напоминает нашествие сверчков. «Сейдж», — вмешиваюсь я. Мы не даем фотографировать Минни. Но Сейдж... Меня не слышит. Они с Минни бегают по дорожке на перегонки, радостно хохоча. «Можно мне?» Минни тянется к зелено розовым мисс Сони. «Можно!» «Нет, это мои. Давай я тебе другие дам». Порывшись в сумке, Сейдж чмокает Минни в нос и надевает на нее другие солнечные очки. Красотка. Сейдж, хватит. Минни нужно увезти в дом. Посреди этого бедлама... У меня вдруг пищит телефон. сигнал о пришедшей смс-ке. От мамы. Бекки, срочно. Что такое? Что могло стрястись срочного? Сердце тревожно сжимается. Ну кто так делает? Такими сообщениями только страху нагнетать. Я нажимаю кнопку быстрого набора и нетерпеливо отсчитываю секунды до соединения. Мам, что случилось? Бекки. Мамин голос срывается. Папа. «Уехал». «Уехал? Теряюсь я. В каком смысле?» «Улетел в Лос-Анджелес. Оставил записку». «Записку! После стольких лет брака мы с Дженнис отправились в Бистер-Виллидж». Бистер-Виллидж — крупный аутлет, торговая деревня в часе езды от Лондона, где представлено большое количество престижных британских марок. «Мисс Дженнис?» «Отправились в Бистер-Виллидж на весь день. Купила чудесную сумочку в аутлете Кэт -Китстон. Приезжаю. А его нет. Улетел в Америку». Я в ступоре смотрю на экран телефона. «Но зачем?» «То есть, куда?» В записке говорится, что ему нужно разыскать друга. Брента Льюиса? Того самого, которого он тебе поручил?» «Боже мой! Опять двадцать пять». «Но зачем?» «Не сказал!» — истерически взвизгивает мама. «Я этого друга вообще в глаза не видела». Паника в ее голосе вполне понятна. Папа — вполне себе обычный человек, со всех сторон примерный семьянин. Но и от него можно ждать сюрпризов. Несколько лет назад у меня объявилась взрослая единокровная сестра Джесс, о существовании которой до тех пор никто даже не подозревал. Ну то есть папа, если честно, и сам не знал. Никакой двойной жизни он не вел и никаких великих секретов от нас не держал. Но легкая мамина паранойя вполне объяснима. Он сказал, ему нужно что-то исправить. Продолжает мама исправить. О чем это он? Понятия не имею. Тяну я растерянно. Но он сильно завелся, когда выяснилось, что Брент Льюис живет в трейлере. «Ну, живет и живет, Что здесь такого?» Пронзительным голосом возмущается мама. «Какое дела до того, где он там живет? Он твердил, «Так быть не должно», — припоминаю я. «Но почему, непонятно. Не знаю, что он там задумал и где собирается поселиться. Мне лететь за ним? Оставаться тут?» «Это я с Бекки», — говорит она в сторону. «Нет, Дженнис, Херрис на второй полке. Бекки, я ума не приложу, что делать». Дженнис считает, его накрыл кризис среднего возраста, а я ей... Нет, кризис это были гитарные репетиции. А сейчас-то что? Мам, ты не волнуйся. все будет хорошо. Он наверняка у тебя объявится, Бекки. Ты там за ним присматривай. Ладно, детка, пожалуйста. Хорошо. Позвоню, как только что-то узнаю. Попрощавшись, я сразу же пишу папе. Пап, ты где? Позвони мне. Три восклицательных знака. Бекки. Боже мой, какие драмы. Что там папа затеял? Отправив смс я разворачиваюсь, спохватившись, что уже не слышу радостного смеха за спиной. И тут же застываю в ужасе. Сейдж позирует перед фотографами в модельных позах. А Минни... В точности ее копирует. Ладонь на бедре, голову кокетливо склонила, Поводит плечами назад, вперед, как сейдж. Толпа фотографов ревет восторженно, камеры бешено щелкают. Стойте! В ярости, кричу я. И, подхватив Минни, прижимая ее груди, закрывает камер. Пожалуйста, удалите снимки. Она же ребенок. Хочу махать! Минни выворачивается у меня из рук. Махать! Нет, солнышко. Больше махать не надо. Я целую ее в макушку. Этим людям мы не машем. Бекки, расслабься, говорит Сейдж. Ей все равно пора привыкать. Нравится быть в центре внимания, да, цыпленочек? Она взъерошивает Минни волосы. Нужно и тебе агента раздобыть. Вам ведь семейное реалити-шоу готовят. Аарон сказал, удачный ход. Не знаю, я еще на взводе. Нужно обсудить с Люком. Все, Сейдж, пойду отведу Минни. Конечно, радостно кивает Сейдж. Созвонимся еще, да? Сейдж скрывается во внедорожнике, а я кидаюсь в дом и захлопываю тяжелую входную дверь. Сердце колотится, мысли скачут и разбегаются, не зная, за что хвататься. Папа, реалити-шоу, Минни, пресса, Сейдж, Лоис, папа. Поверить не могу, что папа и вправду летит сюда. Ерунда какая-то. Папа не стыкуется с Лос-Анджелесом. Папа — это дом, сад. «Гольф-клуб». «Бэкс?» Сьюз смотрит на меня удивленно. «Что-то случилось?» Я спохватываюсь, что так и стою, привалившись спиной к входной двери, словно едва спаслась от погони. Папа прилетает. «Так это же прекрасно!» «А мама?» «Ничего прекрасного». Сорвался ни с того, ни с сего, только записку маме написал. «Что?» Сьюз изумленно округляет глаза. Твой папа сбежал? Что-то странное творится. Качаю головой я. Не пойму, что. Это как-то связано с тем путешествием столетней давности. Папа разыскивает своего тогдашнего приятеля. Каким путешествием? Куда? Не знаю точно. По Калифорнии и Аризоне вроде. У них карта была. В Лос-Анджелес точно заезжали. В Лас-Вегас. Может, в Юту. А, да, в Долину Смерти. Вспоминаю я. Я видела их фото из Долины Смерти. Почему я так невнимательно слушала? Каждое Рождество, рассказывая про поездку, папа доставал старую потертую карту с красным пунктиром, отмечающим маршрут. «Ничего, я думаю, он объявится», — утешает Сьюз. «А может, у него просто...» «Кризис среднего возраста?» «Был уже. Он тогда на гитаре учился играть». «Ясно. А не знаешь...» Бывает кризис позднего возраста, спрашивает Сьюз после минутного раздумья. Не исключено. Мы идем на кухню, и я наливаю нам по бокалу белого вина из холодильника. Мне все равно который час, я должна успокоить нервы. Сока! Тут же просит Минни: Сока! Сока! Хорошо. Я наливаю ей смесь органического морковного и свекольного. В садике приучили. На вкус откровенная гадость. Стоит 10 долларов 99 центов за крошечный пакетик, но зато очищающий с низким содержанием сахара, поэтому нас просят приносить с собой его вместо обычных фруктовых. А самое ужасное, Минни он нравится. Не успеешь оглянуться, как она чего доброго. Вырастет в домашнего тирана-диетолога. Мне придется прятать кит-кат по углам». И доказывать, что апельсиновые дольки в шоколаде макробиотическая продукция. А где Тарки? интересуюсь я, вручая Минни пакетик с соком. Еще спрашиваешь? Сьюз напряженно стискивает зубы. Ты в курсе, что он каждый день, в 6 утра отправляется на какое-то принятие себя с Брайсом? Я его теперь почти не вижу. Ого! Что еще за принятие? Не знаю, взрывается Сьюз. Откуда мне знать? Я всего-навсего его жена. Выпей вина. Я поспешно протягиваю ей бокал. Наверняка Тарки это на пользу. Там явно что-то положительное. Принятие? В любом случае, куда лучше, чем неприятие. И что такое это принятие? А, ну, быть самим собой. С видом знатока отвечаю я. Отпустить. Быть счастливым. Чушь какая-то. Гневно сверкает глазами Сьюз. «Ну, в общем, ладно, пей». Я символически чокаюсь с ней бокалом. Сьюз делает огромный глоток, потом еще, потом выдыхает. «Как все прошло в агентстве?» Любопытствует она, слегка успокоившись, и я мгновенно расцветаю. Хоть тут есть чем похвастаться. «Превосходно!» Сказали, что нужно тщательно выстроить стратегию. И мне помогут оптимизировать поступающие предложения. А еще нужно нанять охрану, добавляю я с важным видом. «Охрану?» — округляют глаза Сьюз. «Телохранителя, то есть?» «Да», — как можно небрежнее роняю я. «Что поделать? Знаменитостям без этого никуда». «Ну какая ты знаменитость?» «Самая настоящая. Видела фотографов за воротами?» «Они скоро потеряют интерес». «Нет, правда, Бэкс, это твоя слава...» на пять минут зачем тратить деньги на телохранителей на пять минут обижаюсь я серьезно если хочешь знать мне предложили сняться в реалити-шоу я выйду на международный уровень это всего лишь начало Реалити-шоу обалдевает сьюз и люк согласился ну он все пока еще на стадии обсуждения иду я на попятную а про телохранителя он знает ему не обязательно знать. Мне уже досадно. В CAA все казалось таким радужным, таким упоительным, а Сьюз зачем-то сеет сомнения. Это я знаменитость, а не Люк. Тоже мне знаменитость, — насмешливо фыркает Сьюз. Правда? Но ведь не звезда, не уровня Сейдж. Еще какая звезда, — вспыхиваю я. В CAA все так говорили. Даже Сейдж сказала. Нужно заботиться о личной безопасности. Вот сейчас и займусь. Кипя от негодования я выхожу из кухни. Ничего. Сьюз еще убедится. Узнаю у ассистентки Арона название самого надежного охранного агентства в Голливуде и найму телохранителя. Мне не Сьюз, меня не интересует. От кого? Блейк, собака Фест solutions.com Security ком. Solutions. Кому? Брэндон Ребекка. Тема? Условия обеспечения личной охраны. Дорогая Ребекка, рад, что вы к нам обратились. Даю ссылку на онлайн-брошюру с перечислением нашей продукции и услуг. Обеспечить диктуемый вашим новым звездным статусом необходимый набор охранных услуг в виде личной охраны, безопасности жилища или средств наблюдения полностью в наших силах. На ваш вопрос относительно досмотрового рентгеновского сканера DF-4000 Deluxe со всей ответственностью заявляю, что ни разу не слышал о случаях использования его мужьями для обнаружения скрытых под одеждой жены пакетов с покупками. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. С наилучшими пожеланиями. Блейк Уилсон, вице-президент агентства по обеспечению безопасности.